Глава семнадцатая. «Разрешите, товарищ Сталин?» Сталин как бы и не заметил вошедшего. Молчит. Он вообще ни на кого не кричал. Никогда. В гневе он отворачивается, ходит, смотрит в окно или себе под ноги, возится с трубкой, долго раскуривает ее, и, в общем, чтобы внешние проявления гнева погасить и скрыть. Но Холованов знает, что означает сталинская сосредоточенность на пробивании дырочки в монструшке. Холованов оценил ситуацию мгновенно. Он сообразил, что ошибся. Надо было сразу доложить, как было. Сейчас, и он это знает, единственный путь к спасению не оправдываться. Потому Сталин молчит, сопит, продувает дырочку, опять ковыряет трубку особым шильцем и снова продувает. И Халаванов молчит. Долго трубка не поддавалась очищению, но всему приходит конец. Сталин положил трубку в правый карман Френча и тут только обратил удивленный взгляд на Халаванова. «Ах, вот тут!» — я и не заметил. И Халаванов игру поддержал, себя виновным выставляя. Прикинулся, что вошел без разрешения и теперь спрашивает. — Разрешите, товарищ Сталин? — Да, входите. Я вас вот по какому вопросу вызвал, товарищ Халаванов. Меня волнует состояние дел в шведской группе. И этот прием Халаванову известен. Сталин уже подавил вспышку гнева, Но при первых словах она может вспыхнуть снова. Поэтому он начинает издалека, чтобы успокоить не только свой дьявольский мозг, но и речь свою. Товарищ Сталин, думаю, нет оснований беспокоиться о состоянии дел в шведской группе. Есть проблемы, есть срывы, но всё в рамках поправимого и устранимого, в рамках нормального рабочего ритма. А что у наших греков? В коричнеческой группе всё в норме. Только одну девочку считаю необходимым отчислить за нарушение дисциплины. Что случилось? Самовольная отлучка. Продолжительность 46 минут. Отчисляйте и примите меры сохранения тайны. Меры сохранения секретности приняты. Растрельный материал готов. Представлю завтра. Хорошо. Идите. Нет, постойте. Есть ещё вопрос. Вот оно. Сжался Холованов, внутренне сжался, внешне он сама беззаботность. Что там ещё? В цитрадиях сочинениями испанской группы должно быть 14. 13, товарищ Сталин. Она черновиком не пользовалась. Холованов старается говорить так, как говорит Сталин. предельно ясно, предельно чётко, экономия слова и времени. Поэтому экономии ради он не назвал по имени ту, которая черновиком не пользовалась, для краткости обозначив всё местоимением. Почему-то говоря о ней, он считал, что пояснений не требуется. Он почему-то думал, что говорить о ней можно, не называя имени. Товарищ Сталин и так знает о ком речь, знает Кто способен на такие вольности? Действительно, Сталин не заметил, что имя той, которая выпреки в установленном порядке черновиком не пользовалась и ещё не названо. Речь о ней, и это обоим ясно. Хорошо, товарищ Колованов. Допустим, она черновиком не пользовалась. Тогда тетради должно быть 13. Где же 13-я тетрадь? «Товарищ Сталин, она не справилась с заданием. Ее сочинение неудовлетворительно. Это буду решать я. Где тетрадь?» И Халаванов понял, что спасен. Получив срочный ночной вызов в Кремль, он в мгновение вспомнил тысячу дел, сто тысяч вопросов, на которые Сталин может потребовать немедленный ответ. «Поди, сообрази, зачем?» вызывает Сталин в три ночи. Ходи, помни тысячи своих подчинённых и уйму хитроумных комбинаций, в которые каждый вовлечён сталинской волей. Из тысяч дел, пойди, выбери единственное, нужное в данный момент. Он открыл огромный сейф с документами категории совершенно секретно, особой важности, скользнул взглядом и снова запер сейф. Открыл второй с документами категории совершенно секретно. Снова скользнул сверху вниз по тысячам папок, выхватил тетрадку вздорной девчонки с сочинением на тему «Ка бы я была царица». Запер сейф, опечатал оба своей персональной печатью и понёсся в Кремль. Теперь, когда Сталин протянул требователь на руку и грозно спросил, где тетрадь, Халаванов просто опустил руку в портфель И как великий чародей вытащил единственное, что в нём находилось. Единственное, что требовалось. Вот она. Он знал, не окажись тетрадь с ним, никаких объяснений Сталин не примет, и ждать, пока тетрадь привезут, не станет. При таком раскладе Холованова ждал арест на выходе и расстрел на заре. Обошлось. Тетрадь Сталин взял как-то осторожно, как-то бережно, как большой мастер берёт в руки работу любимого ученика. Ну-ка, посмотри. Он отошёл с тетрадью к окну, как бы разворачиваясь к свету прожектора законного, одновременно отворачиваясь от холована. Он нетерпеливо пролистал чистые листы, начиная с последнего. Наперёд зная, что почти все они чистые, что ей одной первой страницы вполне хватило. Но надо удостовериться. Да. Ей хватило одной страницы. Одного предложения. Растягивая удовольствие, Сталин пропустил два мгновения перед тем, как написанное прочитать. Прочитал и просиял. Он никогда никому не показывал своих чувств. И сейчас он не спроста отворачивался от Холованова. Он ожидал сюрприза, но не знал какого именно. Он не хотел показать своей реакции. И ему думалось, не показал. Но Холованов, видя только сталинскую спину, вдруг понял. Сияет. А снайперов подобрали тех еще. Девок. Если пуля весом 64 грамма пошла вперед со скоростью 1012 метров в секунду, то в плечо стреляющего шарахнет отдача такой же силы. Ну-ка, прикинем. В прикладе амортизатор устроен, но все равно ключицу отдача переломить может. Прижимать приклад к плечу надо. Чтобы не было зазора, чтобы плечо вместе с прикладом одновременно назад бы отлетело, а не встречало бы удар. А стрелками надо мужиков в дюжах ставить, 200-килограммовых. А дурак какой-то на это дело сыкух лёгковесных ставит. Эх, темнота. Идёт доводка системы оружия СА. А рядом в сотни метров уже стрелков готовят. Удивляется Макар: зачем девок к этому делу? Одна ему знакомой показалась, тоненькая, глаза что у твоей стрекозы. Её отдача выстрела чуть не на метр отбрасывает. Она явно вся в синиках от отдачи, но тружь от я её не отощить, аж визжит от удовольствия. Дверь зеркальная закрылась. Семь девочек в большом круглом зале. Стены одно сплошное зеркальное поле. С потолка поток света. Всё сверкает и переливается. Только дверь нарушает искрящееся однообразие. Но вот закрыли дверь, зеркальный круг замкнулся. Теперь даже трудно и сообразить, где она. Дверь Тренировка ровно час. Прозвучит музыкальный сигнал: динь-дон-дон. И с этого момента надо представить себя королевой или царицей. Совсем недавно тут в зеркальном зале каждая должна была представить себя вторым секретарём испанской коммунистической партии. Официально братскими партиями правят первый секретарь из местных товарищей, а на деле правят вторые секретари. Москвой поставленные. Вот их-то девочки тут в зеркальном зале и изображали. Каждая актриса, и в то же время каждая для остальных зритель и судья. Оценок за этот урок не ставят. Каждый и без оценок ясно, что она собою представляет на фоне других. Теперь всё так же, как и в прошлый раз. Но только кто-то почему-то изменил программу подготовки. Теперь надо играть роль не второго секретаря, а роль королевы или царицы. И не думайте, что так это просто целый час из себя царицу корчить. Не думайте, что играть роль царицы легче, чем роль второго секретаря. Понятно, ни одна царица не имела столько власти, сколько второй секретарь братской коммунистической партии, и всё же играть роль королевы или царицы не мог. Вовсе не так просто, как со стороны показаться морут. Ещё и тем заданию усложняется, что в зале не одна царица, а сразу семь. Впрочем, седьмая уже как бы не в счёт. Её скоро из группы выгнать должны. Не уживается запасная в коллективе, не вписывается. Всё у неё на свой лад. Всё ей не так. Недавно сочинения писали как бы я бы царица объявил товарищ Холованов тему все только черновые тетради открыли а она тему услышав черновую тетрадь даже не раскрыв сразу черкнула что-то в основной тетради бросила холованову на стол и вышла вот и теперь прозвучал сигнал все величественные позы приняли лишь она презрительно усмехнулась И видом своим показала, что в этой игре принимать участие не намеренна. Не скажу, что новенькой не хотелось быть королевой. Хотелось. И даже очень. Но ей хотелось быть королевой настоящей, а не ряженой. Ей притило из себя королеву изображать. Какая-то внутренняя сила сдерживала её, прикидываться не позволяла. В зеркальном зале нет уголка, Круглый зал. Но одно кресло всё же в стороне от других. Роскошное кресло, явное из будуара Луи XIII. Вот в это кресло она и села. Подперла щёку рукой и смотрит на своих величавых подруг, не выражая ни интереса, ни одобрения, ни порицания. Она просто созерцает происходящее с полным пониманием, что в коллектив не вписалась Что теперь-то уже её не простят, теперь её из группы выгонят. Прозвучал сигнал: динь-дон-дон. Растворилась дверь зеркальная. Занятие закончено. Выходить. Сразу девочки из королевы и цариц превратились в наших родных советских комсомолочек, зачерикали на модную тему о новом фильме Пётр I. Почему-то раньше все фильмы были про борцов-революционеров, про Чепаева, про Щорса, про Кирова, про Ленина, а теперь вдруг пошли очень интересные фильмы про гетманов, князей, царей и императоров. Про Александра Невского, про Богдана Хмельницкого или вот, про Петра I. Говорят, и про Ивана Грозного будет. На выходе, как принято, основной состав вперёд, потом запасная В зеркальной двери запасная обернулась в пустой зал и усмехнулась в пространство. Ломать комедию не по мне. Отгремел день, хуже некуда. И ночь пронесло такую, не позавидуешь. Время спать. По личному приказу Сталина Холованов Дракон обязан спать не менее 4 часов каждые сутки. Время пошло. Но не спится дракону. Глаза в потолок монастырский. В последние дни он перестал понимать Сталина. Это тревожит. Много лет он уворачивался от ударов судьбы только потому, что понимал логику Сталина. потому что наперёд знал, за что сталин будет хвалить, за что расстреливать. Но появилась эта девчонка в испанской группе, и всё потеряло логику. В ходе занятий по выживанию она пришла к финишу последней, но это почему-то Сталина вовсе не интересовало. Все девочки ухитрились принести по большому букету Ему же почему-то понравился маленький букетик ландышей, который она пронесла в рукаве на Красную площадь. Ему почему-то захотелось самому на контроль встать из длинной чёрной машины, из-за бархатной занавески смотрел. Во время последней стрельбы на 4 км она не попала в голову приговорённого. Бронебойная пуля прошла ниже, разорвав грудь и плечи, но и на это Сталин внимания не обратил. Ему почему-то понравился её восторг. Он совсем рядом был, невидимый, в будочке заколоченной, и не результаты его почему-то интересовали, а эмоции стреляющих. С сочинением она аскандалилась, три всего слова, 13 букв, развет сочинение. Асталин почему-то сиял от такого, извините, сочинения. Вот и сегодня Смотрели втроем через прозрачное зеркало. Все девочки приказу следуют, цариц изображают. И здорово получается, какие жесты, какая мимика. Лишь она одна царицу изобразить не сумела. И не пыталась. Демонстративно. С вызовом. А уходя, вдруг плеснула надменным взглядом прямо туда, где Сталин за зеркалом стоял. то ли догадалась, то ли почувствовала, швырнула взгляд словно камень. Товарищ Сталин за зеркалом аж отшатнулся. Характер, хмыкнул Холованов. Гнать такую, месье отрубил. А товарищ Сталин качнул головой, чуть в усы улыбнулся. Какие, понимаешь, есть девушки, в русских селениях